33. Джейсон. Новость приходит посреди ночи, как и все плохие новости. Спустя четыре часа молчания, держание за руку Зои, бьющегося в панике сердца и беспорядочных эмоций, я слышу, как звонит телефон. Мы с Зои смотрим друг на друга, не двигаясь с места. Я уже знаю, что он умер. Мне не нужно видеть, кто звонит. Я знаю, что это Виолетта. Лоэн вернулся час назад, но от ты до сих пор не было вестей. Эйтон, который совсем недавно получил повышение. Итан, который собирался навестить этим летом своих родителей. Итан, последними словами которого в мой адрес было: "Да пошёл ты. Я знаю. И всё же я никак не реагирую. Возможно, в глубине души я надеюсь, что кто-то ошибся номером". Как говорят, надежда умирает последней. Я категорически мотаю головой, отказываясь отвечать. Зои протягивает руку, но я цепляюсь за её ладонь, как за спасательный круг в открытом море. Сердце в груди заходится и сжимается, потому что я знаю. Алло, бормочет Зои уставшим и тусклым голосом. Следует ужасная тишина, Окаменев, я пользуюсь этим, и впериваю в неё взгляд. Я жду. Я спокоен. Всё длится не больше 3 секунд. Одна, две, три. Её лицо вытягивается, а великолепные глаза блестят, слёзы встречаются с моими. И когда я всё понимаю, моё сердце проваливается куда-то в пустоту. Я снова и снова мотаю головой, не разжимая челюсти. Снова и снова по моим щекам текут слёзы, и вскоре всё перед глазами мутнеет, и я снова и снова мотаю головой и Хорошо. Спасибо. Звея отключается, и в этот момент я не выдерживаю и опускаю голову к её животу. Она обнимает меня и прижимается к моей спине, пока я захожусь в истерике. Я рыдаю как ребёнок, и моё сердце воет от боли. Я хочу сказать ей, что мне больно, что я, сука, и не думал, что будет так больно, что я не переживу этого, что мне настолько больно, что я уверен, что сдохну. Но у меня даже не получается открыть рот. «Не жаль, дорогой. Мне так жаль, шепчет она мне в спину. Я закрываю глаза в надежде исчезнуть. Я молю о том, чтобы всё это оказалось ночным кошмаром. Я молю о том, чтобы Зои захотела оставить этого ребёнка, растущего прямо у неё под носом. Молю, чтобы оба моих лучших друга вернулись в целости и сохранности. Молю, чтобы весь мир улыбнулся мне, как улыбался всегда. Но это не так работает. Сегодня вечером умер мой друг, и я должен научиться с этим жить, потому что по всей видимости, именно так люди и делают.